Интернет ответов не дал. Точнее, дал их слишком уж много. Проходы между мирами оказались излюбленной темой фантастики, чаще всего графоманско-самыздатовской. И поэтому активнее всего обсуждались на соответствующих форумах. Причём такое ощущение обсуждали в основном подростки. И Олег с досадой закрыл браузер. Детский сад какой-то. Но елки-палки, если этому полуреальному дому полтысячи лет, должны же оставаться какие-то хвосты, Не может же вся, ну то есть вся информация исчезать бесследно. Слухи, сплетни, городские легенды, в конце концов, надо бы с кем-то посоветоваться. Вопрос с кем? Спрашивать-то надо теоретически, не рассказывая подробностей. Вряд ли среди знакомых найдётся хоть один человек, который поверит во всё это. Так, стоп. Стас ляпнул, что при желании можно провести сквозь чёрную дыру других. Но вот задача Ни словом не обмолвился, как именно это сделать. Означает ли это, что я могу показать дом кому-то ещё? Да, для этого надо хотя бы сообразить, кому я могу доверять. Да никому, друг мой. Приятели у тебя, прости меня, говно говном. Хоть одного можешь реально назвать своим другом, ну, за исключением той пары человек, что вообще живут в других городах. А тут одни коллеги, шапочные знакомства и собутыльники. Школьные друзья и то разбежались кто куда, да и были ли они тебе друзьями. Тот, кого ты считал тогда лучшим другом, вообще тебя подставил. «Надеюсь, не забыл ещё?» «Не забыл, увы. Наверное, потому и не схожусь с людьми. Вообще есть смысл в мизантропии. Никто не капает на мозги. Зато и посоветоваться не с кем. Что ж зуд-то не отпускает? Час ночью уже. Кому-то в доме не утихомирится?» «Да, привыкнешь к такому». Олег открыл двери на балкон. В квартиру орвался поток свежего воздуха. «Хорошо. Батареи ещё греют вовсю, в квартире душновато». Пройтись что-ли, посмотреть, кто есть в нашем э, теремочке. Вообще неплохо бы засунуть поглубже свои принципы и пообщаться с фотографом. Он, похоже, готов идти на диалог. Дождь перестал, хотя в воздухе висела влажность. Сунув руки в карманы куртки, Олег шагал в сторону парка, огибая почти невидимые лужи. Фонари горели через один, был откровенно темновато. Вон дом уже видно, причём с этой стороны на первом этаже аж шесть окон. Но изнутри сюда не выходит ни одно помещение. Почему? В этом есть какой-то смысл или окна декоративные? На втором этаже восемь окон. Всё верно, четыре комнаты по два окна, четыре мизерных балкончика. А если комната заперта, можно ли забраться туда через окно? Ну, я-то точно не полезу. Навыков нет. Ладно, гораздо интереснее окна первого этажа. Войдя в калитку, Олег привстал на край выступающего фундамента, подтянулся, заглянул в окно. Ничего. Чернота. Правда, эффекта зеркальных окон нет. Просто стекло, за которым темно. Сложив ладони ковшиком, Олег прильнул к стеклу. Впрочем, в парке и так было довольно темно. Фонари в стороне. Вглядывался несколько секунд — ничего. Правда, волной подкатило неприятное ощущение, словно изнутри смотрит кто-то невидимый и сейчас прыгнет на Олега. От прянов парень соскочил обратно на влажную землю. Было немного не по себе. Зуд не прошёл, значит, в доме кто-то есть. Зайти? Он осмотрелся. Темнота, яркий свет фонарей на аллее парка чуть в стороне. Светится несколько окон в старом доме напротив. Окна кафе давно уже не горят. Тёмные громады вырисовываются за деревьями, многоэтажка-долгострой. Тут и в парке-то не знаешь, на кого нарвёшься. Зачем я вообще сюда попёрся ночью? Дом-призрак вдруг показался долгожданным и уютным, и Олег уверенно вошёл внутрь. «Эй! Есть тут кто?» Молчание. На вешалке пусто, значит, гопник-работяга ушёл. В двери кухни виден свет. Интересно, кто сейчас здесь? Кухня пустовала. Чашки с остатками чая сдвинуты на угол стола. На полу валяются две смятых банки из-под пива. М-да. Гопник Юра не потрудился их убрать, хотя вон стоит мусорная корзина, обычная, пластиковая, современная. На столе стоит пустая чекушка. Получается, он ещё и водочкой догнался. К тому же в одно лицо. На столе немытый стакан, причём один. Зачем он вообще приходил? Выпить в одиночестве или рассчитывал что-то найти, увидеть, с кем-то встретиться? Брезгливо бросив пустую тару в мусорное ведро, Олег ополоснул руки и поднялся на второй этаж. Здесь царила полутьма, и в ней отчётливо просматривалось то, что не было видно днём, при свете. Лёгкое красноватое свечение вокруг четырёх дверей — Первый второй направо, и второй налево напротив входа. Первый налево со стороны входа. А вот контур двери напротив Олеговой комнаты светился с еле заметным зеленоватым оттенком. Опаньки. И что это значит? Испугаться Олег не успел. Картинка сложилась очень быстро. Да всё очень просто. Это же занятые комнаты, которые подсвечены. Одна справа не открылась ещё тогда. Одну занял я, одну — девчонка. Значит, две комнаты заняли другие. Наверняка Юра и ещё кто-то, возможно, фотограф. А почему же комната девчонки отзывается зелёным, а не красным? Да элементарно, Ватсон. Она, скорее всего, ещё здесь. Потому и зов чувствуется. Ей что, дома не сидится? Олег открыл свою комнату, вошёл, щёлкнул выключателем. Тут, конечно, ничего не изменилось. Комп бы сюда, но, скорее всего, интернета в этот дом ни один провайдер не протянет. Мысль о провайдере была настолько глупой, что Олег непроизвольно заулыбался. Так, а мобильный сигнал есть? Есть. Правда, толку от него. Вообще, в интернете можно сидеть и дома. Для этого совершенно не обязательно бегать в дом меж мирами. А зачем я, собственно, вообще сюда припёрся? Убирать мусор за другими? Стены простуканы ещё днём, спать тут неудобно, ни еды, ни выпивки нет. Вальдемара тоже нет. А нужен, по большому счёту, только он. Дурак ты, олешка Сидел бы в своей уютной квартирке, так нет, зовет труба. Выйдя в коридор и закрыв дверь, он прислушался. Вроде шорох за дверью напротив или показалось. Пожав плечами, постучал согнутым пальцем. «Эй, вы здесь?» Молчание, но ясно слышны звуки. За дверью точно кто-то есть. Может, она там прислушивается, чтобы понять, кто именно в коридоре? Это Олег из комнаты напротив. Вы это, извините, если я вас днем напугал. Сказал парень и тут же выругал себя. «Ну вот нафига извиняться, а?» «И почему на «вы»?» «Стиль, заданный Стасом, тот вообще во всём обращался по имени отчеству?» «Или рефлекторнее говорить «вы» всем незнакомым?» «Кому это сейчас нужно?» «Молчит. Ну и ладно». «Я пойду чайник поставлю!» «Не в сказал Олег. «Если не спите, спускайтесь». Он уже спускался, когда сзади скрипнула дверь и раздалась неуверенная. «Погодите!» Продавщица выглядывала из-за двери. Впрочем, так, чтобы быстро её захлопнуть. «Этот э, ушёл? Юра, что ли?» Не сразу сообразил Олег. «Нету его, только пивные банки пустые». «Урот он, блин, а не Юра!» Выразительно сказала девчонка. «Сейчас, погоди!» Она на секунду нырнула за дверь и появилась с перекинутой через предплечье своей смешной курткой. А посмотрела на свечение вокруг двери. Олег уже спускался вниз. Чайник на кухне был обычный, не электрический, но чисто вымытый. Олег налил его водой, примерно наполовину поставил на плиту. Щёлкнула пьезозажигалка, загорелся газ. Интересно, защищён ли дом от пожара, — вяло отстранённо подумал парень. Сгреб чашки в раковину, выглянул в окно. Отблесков заката над рекой уже, конечно же, нет и в помине, за стеклом непроглядная тьма. Девчонка вошла, уселась на один из стульев, куртку бросила на соседней. Олег мельком, глянув на неё, опустил воду и начал ополаскивать чашки. «Ты посмотри, какой хозяйственный!» — извительно сказала продавщица. «Как там её зовут?» «Ах да, Стас назвал её Софей». Олег на секунду обернулся. Девчонка сидела за столом, положив на него локти и задумчиво рассматривала ногти, лак на которых уже начал облизать. «А ты, я смотрю, язва!» — не удержался он, звеня чашками, обернулся. «Что он, приставал к тебе, что ли?» — Не твое дело, — буркнула Софья. — Свалились, блин, на мою голову. — Не приходило бы сюда вообще, — пожал плечами парень. — Кто ж заставлял? И вспомнил, какой фразой чернявый Стас остановил Софью у двери. А потом вспомнил, как сам кругами бродил вокруг дома, пытаясь понять, рехнулся или нет. Повисло молчание. Олег выключил воду и увидел, что девчонка сидит, глядя в одну точку. В лице ее не было ни кровинки. «А ты представляешь, придурок, что такое понимать, что ты сошла с ума?» Или слышно проговорила она. «Когда никто не видит то, что видишь ты, когда лучшая подруга крутит пальцем у виска, а родители орут, что пора в пеньки. Потом я попадаю сюда, и на меня выливают то же говно. Да ещё и первый встречный подкрадывается со спины, а второй пытается лапать. Мне что, мало того, что...» Она поперхнулась и замолкла на полуслове. Парень молча выключил чайник, налил остывшие заварки, долил сверху кипятком. Поставил на стол две чашки, сел напротив девчонки. — Ты сильно удивишься, если я скажу, что тоже решил, что пора в пеньки, — сказал он. — Кстати, да. У нас местный психоневрологический интернат тоже называют пеньки. Так что поздравляю, наши реальности и близки. Правда, я ни с кем не делился, в одиночку с ума сходил. На лице девчонки появилась такая тоска, что он тут же пожалел о сказанном... Хоть и не понял, что же именно сказал не так. — Ты умный, ты в одиночку, — тихо прошептала Софья. — А я дура, всё рассказала. Одной, второй родителям самое главное... Ты хоть представляешь, как это, когда ждёшь, что тебя вот-вот долбанут по голове? Когда родная мать открыто орёт тебе, что ты полная дура и ошибка природы? — А ведь был прав, — с грустью подумал Олег. — Так и есть высокие отношения с родителями. «Не неудачница, нет, просто девчонка, загнанная жизнью в тупик. Обнять и плакать. Оно мне вот мне надо? Какого фига я полез? Она даже не то что не в моём вкусе, она мне совершенно не нужна и не неинтересна. Какого фига она передо мной выговаривается? Я не собираюсь работать жилеткой, в которую можно поплакаться. Да ещё и у уразменявшей четвертак. Пусть она и ведёт себя как девчонка». «А мы все ошибки природы», — сказал он вслух, пододвигая девчонке чашку с чаем. «Потому что мы с тобой сейчас сидим, не знаем мы где, и пьём чай. Ты, я, эта гламурная Снежана, фотограф стриженный, нацист-качок. Семь ошибок. Не таких, как все». Софья подняла на него глаза. Грустно улыбнулась, сняла и повертела очки, опять водрузила их на нос. Взбила волосы, испортив и без того не идеальную прическу. «Оптимист? Практик!» Олег откинулся в кресле отхлебнул чай. «Надо хоть печенек каких-нибудь принести сюда, что ли?» завидуем Кивнула головой девушка. Попробовала чай. «Вкусно. Не из пакетика. Боже, когда же я последний раз пила нормальный чай? У вас что, не бывает его?» Искренне удивился Олег. «Бывает. Покупать толку нет. Отец хлещет по три кружки за раз, ему всё равно. Хоть элитный чай, хоть пыль из пакетика. На день хватает. Я покупала, потом бросила». Олега так и подмывала сказать. Дескать, нет ничего лучше, чем жить отдельно, но он сдержался. «Кто знает, что там у Софьи». Не у всех же есть лишняя квартирка или хотя бы деньги на съём. Но лучше уж потратиться, чем трепать себе нервы жизнью с вечно недовольными родителями. Он вдруг понял, что Софья смотрит на него в упор. «Слушай, практик, не люблю просить у кого-то, но попрошу тебя, больше всё равно некого. Можешь проводить меня домой? Тут недалеко». Из-за удивления до парня не сразу дошёл смысл сказанного. А когда дошёл, он удивился ещё сильнее. «Знаете, Софья, не помню, как вас по-батюшке...» «Это вы что, меня в свою реальность приглашаете?» Девушка скривилась. «Знаешь, не помню, как тебя зовут, мне плевать на эти реальности. Я из-за того придурка проторчала тут долго, и мне сейчас дома устроят концерт, где шлялась, а при тебе постесняются. Если не хочешь, так и скажи, не выпендривайся». «Вот это да. Моментально получить доступ в параллельную реальность. Просто так, считай на халяву. А если это ловушка? Войду, не смогу выйти». Её отец меня долбанёт монтировкой по голове, в конце концов. Я же её совсем не знаю. А, будь что будет. Это же шанс, нельзя его упускать. Олег решительно встал. — Пошли. — Вот знаешь, приятно, когда первой встречный мужиком оказывается. Вздохнула Софья. Взяла со стула курточку, с трудом натянула. Размер явно был маловат. — Пошли, практик. Меня, если что, Олегом зовут. — Да? — Ну, отлично. — Прошу, Олег. Вместе они вышли за дверь. И Олег почувствовал нечто необычное. Шаг в темноту и словно покалывание миллионов мельчайших иголок. Этакий массаж всего насквозь, длящийся максимум полсекунды. Парк, на первый взгляд, был точно таким же, как привык Олег. Правда, различие обнаружилось сразу. Спасательная станция стояла, как ни в чём не бывало, почти примыкая к таинственному домику. Парапет тоже был старым, видимо, тут берег не оползал. — Надо же, а у нас её снесли! — не в сказал парень. — Да ну, — пожала плечами девушка, — мне вообще всё равно, есть она или нет. Они, не торопясь, пошли по парку вниз по течению реки. Было прохладно, но сухо. Дождя явно не было уже пару дней. Олег еле удерживался, чтобы не вертеть головой, но, впрочем, отличий от своей реальности он особо и не видел. Шли молча, изредка по проспекту вдоль парка пролетали такси, светящиеся оранжевые таблички на крыше, ничего необычного. Кое-где светились окна хрущёвок. «Кто-то ещё не спит почти в два часа ночи». «Сильно ругают!» — наконец нарушил молчание Олег. «Когда как?» — передёрнула плечами девушка. «Если не сказала, куда уйду и когда буду, всех собак спустят». «Как думаешь, я сказала?» Вопрос явно был риторическим. Идти по парку действительно пришлось всего метров сто. У конца набережная девушка уверенно свернула к воротам, выходящим на перпендикулярную парку улицу Калинина, В реальности Олега ворота были заварены, а проход проделан рядом. А тут, оказывается, перепланировка парка вообще не проводилась. Пропустив очередного джигита-таксиста, лежачих полицейских на проспекте не было и в помине, перешли проспекты и свернули направо, во дворы череды хрущевок. Вот тут всё было привычно, никаких отличий. Тот же магазин-павильончик, детский садик, окружённый деревьями, припаркованные машины знакомых марок, фонари над подъездами. Софья остановилась. — Вот тут, второй этаж. Окна светятся, не спят. — Подняться с тобой, — поинтересовался Олег. — Поднимись, иначе зачем шёл-то? Она приложила к домофону медальон ключа, замок пиликнул. — Слушай, а, а скажи, как тебя зовут полностью, а? — не выдержал парень. — Уже подкатываете, господин практик? Усмехнулась Софья, но усмешка вышла какой-то жалкой. — Ты же исчезнешь из моей жизни очень быстро. И правильно сделаешь. — Знаешь... — Олег чуть помедлил. — Исчезнуть у меня не получится при всем желании. Мы оба эти… хранители. — А спрашиваю прости за прямоту, чтобы поискать тебя в своем мире. Хочу попробовать понять, что происходит. Девушка криво улыбнулась. — Матвейка Софья Николаевна родилась 30 марта 1992 года. В соцсетях я есть. Давай, копай интернет-практик. Я всю жизнь прожила в этом городе. Родители тоже. Что то до да найдешь? Она протянула руку, чтобы вставить ключ в замок потёртой металлической двери, но не успела. Дверь распахнулась, чуть не сбив её с ног. В коридоре стояла дама лет 60 в домашнем халате с обмотанной шерстяным платком поясницей, разве что поварёшки в руке не хватало для полноты образа. «Где ты шля?» И замолкла на полусловие, увидев Олега. Парень, осознав комичность ситуации, еле удержался. Приложив все усилия, улыбнулся как можно благообразнее. «Вы простите, пожалуйста, не ругайте Софью, это я виноват, в кафе не уследил за временем». Женщина раскрыла рот, хлопала глазами, а вот в глазах Софьи сверкнули озорные искорки. «Мама, прости, у меня телефон сел, не могла позвонить. Олежка, спасибо большое, что проводил». И мимолетно, коснувшись губами щеки Олега, юркнула в квартиру, сразу закрыв за собой дверь. Олег прислушался. Голоса, но не на повышенных тонах. «Похоже, повезло сегодня девчонке». «Да». «И что это было?» Что-что? Сбылась мечта идиота, я в параллельной реальности. Правда, нельзя сказать, что это моя мечта, а скорее уж действительно мечта какого-то идиота. А я... Мне это надо? Наверное, надо, для того, чтобы понять, что тут вообще происходит. Ну, прекрасно. Ты в своём же городе пройдись, посмотри, но не забудь, что ты вообще-то не дома. Ага. В 2 часа ночи. Вечером пятница, когда гуляет гопота. Интересно, тут есть круглосуточный алкомаркет на привычном месте, метрах в двухстах отсюда? «Ну его нафиг. Пойду-ка я лучше к себе». И Олег, выйдя на проспект, быстрым шагом зашагал к дому-призраку. Действительно, отличий почти нет. Тот же проспект, именуемый в народе проспектом «Ста колодцев» из-за обилия технических и канализационных люков. Ограда парка, построенная ещё в 60 -х. Кажется, парк носил имя сколько то, -то чего-то-то, -то, то ли революции, то ли комсомола. Олег толком и не помнил. Череда хрущёвок, с другой стороны улицы — Что-что, этот мир точно почти не отличается. А не, есть отличия. Олег с удивлением остановился на углу, рассматривая девятиэтажку. Было как-то непривычно, что этот дом, именуемый в народе монолитом, стоит недостроенным уже лет тридцать, а то и больше. Уж точно со времён до рождения Олега. А тут вполне жилой дом с магазинами на первом этаже, даже окна вон светятся. Олег машинально потянул из кармана смартфон, сделал снимок, и тут в очередной раз накатило ты не дома, парень, ты тут чужой. И он рванул в парк почти бегом. Влетев в двери дома призрака, Олег облокотился на каменную стену. Сердце бешено колотилось. С чего бы это? Вроде ничего не произошло, прогулялся всего один квартал. Вопрос, где прогулялся? Дом стоит, свет горит, на кухне никого, все нормальные люди в это время спят. Олег потянулся к ручке двери. На секунду охватила паника, а куда он сейчас выйдет? В свою реальность или в ту, чужую, в которой был только что? Но стоило коснуться ручки, как пришло чёткое понимание выбора. Вот он, выход к себе. А вот реальность Софьи. Всё просто на уровне пожелания. Проход настроился. Олег вышел под моросящий дождь. Бросил взгляд на чёрную громаду заброшенной многоэтажки. Вернулся. И быстро зашагал домой. Олег откинулся на спинку дивана. Спать не хотелось совершенно, несмотря на то, что уже пятый час. Скоро светать начнёт. Что-то не сходилось. Софьи и Матвейка не то, что не нашлось в соцсетях. Это логично, реальности-то разные. Её вообще не было в интернете, она не упоминалась нигде никак. Если не считать неполную тёзку, имя которая встречалась в документах полувековой давности. Вывод напрашивался всего один — В моём мире Софьи нет совсем, а, возможно, нет и её родителей. Интересно, есть ли я в её мире? Миры похожи, очень, но именно её нет. Почему? В этом есть какой-то смысл. но ну, а схожесть миров легко проверить. Сделаю это утром. Спал Олег беспокойно, но проснулся аж в половине одиннадцатого. Видимо, разморило уже под утро. Наскоро проглотив бутерброд с кофе... Помчался на улицу. Благо, до дома Софии не так далеко, практически соседи. но ну, точно. Этот вот ободранный фольксваген со спущенным колесом стоял именно здесь. И номер тот же. 234. Легко запомнить, его вчера хорошо было видно в свете фонаря. И вон тот же пяра, уютно устроившийся в парковочном кармашке. Тоже был. Похоже, Мир, и очень похожи Настолько, что совпадают автомобили на парковке. Можно сделать ещё одну проверку, простейшую. Какая там была квартира? Олег нажал кнопки домофона, пошёл сигнал. «Но!» — раздалась недовольная после седьмой трели. Голос мужской, немолодой, явно не выспавшийся. «Простите, Матвейка в этой квартире живут?» — спросил парень. «Глен! Нет тут никаких и не было никогда! Я тут живу! Задолбали вы со своей почтой!» Отбой. Ну, неудивительная реакция человека, которому ранним утром, конечно, для него ранним, звонят в домофон. Особенно при том, что в домофон обожают звонить разносчики рекламного мусора. Впрочем, удивительное остаётся. А Матвейка никто тут и слыхом не слыхивал. При том, что в остальном всё совпадает. Даже он там забор проломан точно так же. Загадка? Вероятно, да. Ну ладно, попробуем зайти с другой стороны в прямом смысле этого слова. Надо попросту наведаться в гости. К самому себе. Получится или нет? Мысль захватила. Мозг пытался сообщить, что делать этого не стоит, что встреча с самим собой ничего хорошего не сулит, но Олегу, что называется, попало шлея под хвост. До дома призрака он почти бежал, и едва войдя, сразу выскочил обратно. В реальность 2 как он обозвал её для себя. Тут над рекой висел густой туман, настолько плотный, что с трудом угадывалась ограда парка. Олег поёжился, тут было откровенно прохладно. Ну что ж, попробуем провести эксперимент. Улица чуть-чуть отличается, но тут понятно чем. Магнита на углу нет, он на первом этаже монолита, который в реальности два не стал долгостроем. Лужи у поворота нет, парковка не такая, вот дальше всё один в один. Даже припаркованная вдоль улицы машины кажется, отлично знакомы Светофор на перекрёстке. В тумане город выглядел немного мистическим, хотя тут в стороне от реки уже не было настолько плотного молока. У входа во двор встретился знакомый крепкий бородач с собакой на поводке, что жил двумя этажами выше. Олег с ним обычно здоровался, соседи как-никак, хоть и не общались никогда. Сейчас бородач на Олега никак не отреагировал, лишь собака инстинктивно потянулась его обнюхать. М-да, показательно. Парень подошёл к подъезду, потянулся было к домофону, но тут же, хлопнув в себя по лбу, достал электронный ключ. Замок послушно пискнул, ну надо же, и ключи подходят. А вот с квартирой так рисковать не стоит. Тут уже в полицию угожу, если что, и паспорт с пропиской не поможет. Парень надавил кнопку звонка, услышал, как внутри квартиры запеликало. Замок, кстати, похож, тоже барьер. Ну и кто мне откроет? Будет сюрприз? Волнения, как ни странно, не было ни капли. Скорее, ощущение нереальности, происходящего будто во сне. Да ещё этот туман. Сюрприза не получилось, точнее, как посмотреть. «Кто там?» прозвучало за дверью. Голос женский, незнакомый. «Простите, Олег Судаков здесь живёт? У меня этот адрес записан». Как можно вежливее спросил Олег. Дверь приоткрыла женщина лет сорока в домашней одежде. «Тут таких нет. А может, раньше жили или кто-то из соседей?» Олег постарался подбавить в голос просительности. «Нет, не слышала даже». Пожала плечами женщина. «В нашем подъезде таких точно не было». «Так, очень интересно. Ну, в принципе, расстраиваться нечего». Нечто подобное Олег предполагал. Теперь бы ещё поискать в местном интернете. Интересно, здесь есть интернет-кафе? Вряд ли. У нас их нет, и в помине, значит, скорее всего, и тут нету. Тогда... тогда нужен Wi-Fi? Ага, он есть в кафешках, но там без заказа не посидишь. А деньги тут как минимум имеют отличие. Не хватало ещё на полицию нарваться из-за ерунды. Парень спустился во двор, сел на скамеечку. Как и в реальности один, двор явно претерпел благоустройство. Было на чём посидеть. На детской площадке носились карапузы, за ними зорко приглядывала пара взрослых, не подозревая, что рядом сидит пришелец из параллельного мира. Вот бы переполошились, если бы узнали. Так, а что я голову себе морочу? У меня же есть смартфон с интернетом. Вряд ли тут сильно отличаются стандарты сотовой связи, верно? Ну-ка. Сигнал мобильной сети есть. А интернет? Чудесно. Пошёл обмен. Так, в соцсеть. вы не зайти. Ладно, Яндекс. А вот и Софья действительно куча профилей, во всех соцсетях засветилась. А я... А меня нет. Совсем. Олег возился с полчаса, но не отыскал на просторах интернета ни себя, ни родителей, ни родственников, постарше которых знал. Тут не только не было его самого, не было никаких намёков на его род. Пока искал, он несколько раз и взмок, и похолодел, и сейчас вообще ничего не понимал. Он бы не удивился, не будь тут его лично. Но оказалось, что тут его не только нет, но и не могло быть. Реальность 2 оказалась похожа лишь внешне. А вот это уже странно. И на эту тему задать бы вопрос Стасу, если реально его найти. Кто он вообще такой? Откуда знал нас всех? Для чего нас вообще собирали? Он понял, что его пробирает дрожь аж до костей. И это не прохлада от тумана. Так, спокойно. Для начала неплохо бы пообщаться с остальными, несмотря на разницу взглядов. Это именно нас с Софьей нет во взаимных мирах, или всё сложнее? Похоже, придётся перебраться в дом. Да, именно так, с прописной буквы. И засесть там, чтобы выловить остальных. Сегодня суббота, завтра воскресенье, кто-нибудь наверняка придёт. В этот раз Олег подготовился намного основательнее. В пакетах лежал хлеб, копчёная колбаса, пара полулитровых бутылей питьевой воды и одна лимонада электрочайник, коробка с рафинадом, одноразовые пакетики чая-кофе, салфетки. На всякий случай взял бутылку недорогого джина. Захватил пару покрывал, ручки-карандаши, пару тетрадей, настольные часы. В общем, решил, если не обосноваться в доме надолго, то как минимум создать некую оперативную базу. Сразу заглянул на кухню, прихватил там ножик, пару вилок, тарелок и стаканов, забрал всё это в свою комнату. Задумался. А вообще можно ли оставлять тут что-то маломальски ценное? Потом вспомнил, загадочный Стас говорил, что в комнаты просто так никто не зайдёт. Вероятно, потому и Софья укрылась от пристававшего Юры именно в своей комнате. Интересно, как это работает? На внутреннюю энергетику настраивается, что ли? Не думать, голову сломаешь. С тетрадками на столе, чашками на маленьком столике, с покрытым покрывалом диваном комната преобразилась, сразу приобретя жилой вид, перестав быть безликой. Предположив, что крысы и тараканы в межпространственном доме вряд ли живут, Олег положил еду просто на подоконник. Правда, завернув в пакет. Что ещё? Да пока ничего. Сбросив кроссовки, он завалился на диван, достав мобильник. Смотри-ка. А сеть есть. Ну и если учитывать, что в окно я вижу совершенно свою реку, значит, моя комната находится в моём мире в реальности один. Вероятно, так. Молодец, Олежка. Похвалил он себя. Системно мыслишь. Сразу видно, что не бакалавр, а целый магистр. По-старому инженер. Хоть и работаешь непонятно кем. Хотя почему непонятно? Должность-то инженерская. Это вам не картриджи заправлять. Как-никак, базы данных, все дела. В интернете не нашлось ничего интересного. Олег поймал себя на мысли, что ищет опять-таки информацию о дыре меж который быть не может в принципе, решил, что практичнее будет вздремнуть. Тем более полночи проболтался незнамо где. Уснул он моментально и проснулся от стука в дверь и сразу подскочил, как пружина, почувствовав знакомый зуд и осознав, что дверь не заперта на засов. Сел на кровати, сунул ноги в кроссовки. — Да, это Вальдемар. Ты же здесь? — Заходи, не заперто! — сказал Олег, натягивая задник кроссовка. Дверь дернулась. — Не могу! — раздалось из-за двери. — Хм. Очень интересно. Олег наконец справился с обувью, встал, без труда отворил дверь. Вальдемар, одетый всё в те же джинсы, но сменившие бадлонку с серой на вишнёвую, улыбнулся уголком рта. Вероятно, такая полуулыбка в стиле Харрисона Форда сводила сама девушек, но на Олега не произвела ни малейшего впечатления. «Зайду или вниз спустимся?» «Заходи», — пожал плечами Олег, чуть отодвигаясь. Фотограф зашёл и покачал головой. «Ты смотри, обживаешься. А я пока так, набегами. Моя комната в другом конце коридора, на реку». «Заглядывай, если что». Он подошёл к окну, выглянул наружу. «Никакой разницы. Только у нас деревня на том берегу реки не такая запущенная». Он вернулся к столу, сел на него верхом, скрестив руки на спинке. «А я к тебе по делу, Олег э, Судаков. Это настоящая фамилия?» «Я же не спрашиваю, ты Вальдемар Шустер или Володя Шустров?» Не удержался Олег, садясь на диван. между ним и фотографом было метра три, этакое расстояние для словесной дуэли. «Молодец!» Пару раз лениво хлопнул в ладоши фотограф. «Но это только дурак не догадается, а ты компьютерщик, а значит, не дурак». Сомнительный комплимент. Фотограф ещё раз отыграл свой образ развязного и нагловатого, уверенного в себе человека. Ладно, молчим, наблюдаем. «Фамилия, скорее всего, настоящая», — продолжал Шустер. «Но, знаешь, я очень удивился, когда узнал, что в моём мире тебя нет. Ну, то есть совсем, даже ничего похожего. В гугле найдётся всё, а тебя вот не нашлось». «Остальных искал?» — не удержался Олег, и фотограф хохотнул. «На деревню дедушки! Я только твою фамилию знаю. А без неё что толку искать? И вот по твоему лицу я вижу. Искал ведь тоже?» Олег раскрыл был рот, чтобы сказать, что поисками в интернете не ограничился, но язык словно прилип к нёбу. Взгляд Шустера походил на взгляд змеи. Нужны фотографу ответы? Ох, как нужны! Он старается изо всех сил выглядеть таким простачком и своим парнем. Но на деле он, возможно, гораздо опаснее гопника Юры. «Искал, конечно!» — утвердительно кивнул Олег. «Ты прав, не нашёл тебя ни по одному из имён. А с чего ты удивился-то?» Шустер ухмыльнулся. «Помнишь, эта холёная сучка Снежана сказала, что она уникальная? Похоже, уникальны все мы. Я и ты точно, и наверняка все остальные. Теории вероятности учил в школе? В институте!» — машинально поправил Олег. «В институте какая разница?» «Очень любопытное совпадение, Сечёж! Я хочу разгадать эту загадку!» Он в упор посмотрел на Олега, словно ножом ткнул. «Ты со мной?» «С тобой!» — неохотно кивнул Олег. Ощущение было, как при заключении сделки с дьяволом. Он почему-то ни капли не сомневался, что фотограф будет сотрудничать лишь до тех пор, пока это приносит пользу. Не более того. «Тогда пошли!» — Шустер встал. «Этот художник от слова «худа» здесь. Пойдём, попробуем его оформить». Они вышли в коридор, подошли к соседней двери. Сейчас при дневном свете, пусть и в полумраке коридора, зелёный контур вокруг неё был совсем бледным. Вальдемар гулко бухнул в дверь кулаком. «Сова, открывай, медведь пришёл!» И подмигнул Олегу. «Смотри-ка, в его реальности, оказывается, тоже есть мультик про винни -пуха. Интересно, чем она вообще отличается от моей?» «Какая ещё сова?» Раздалось из-за двери. «Кто там?» «Вальдемар! Олег!» Переглянувшись шустером, сказал Олег. «Поговорить о делах насущных!» Дверь открылась, оттуда высунулась всклокоченная голова художника, и Олег аж хрюкнул от удивления. Настолько жердяй походил на сову из мультфильма, взъерошенный, в идиотских очках. Кстати, нулевки, чисто для понту, в отличие от тех, что на Софье. Машинально отметил парень. «Точно! Сова!» — резюмировал фотограф. «Ты что, мультик не смотрел?» «Какой мультик?» — удивлённо уставился художник. «А, забей!» — махнул рукой Вальдемар. «У вас же не было войны в начале сороковых, да?» Он пёр как танк, понемногу выдавливая художника, и тот, наконец, сдался, открыл дверь, впуская двух соратников в комнату. Комната была похожа на Олегову, как две капли воды. Судя по всему, планировка и обстановка изначально были одинаковыми. Впрочем, тут уже стоял мольберт, к стене прислонено несколько картин, причём верхняя не выглядит мазнёй. — с удивлением отметил парень. А журнальный столик завален какими-то тюбиками-листами бумаги, поверх которых ярким пятном лежала палитра. М да и художник обживается, правда, по-своему. На столе стоял стакан с недопитым чаем, и... Олег совершенно не удивился. На расстеленной газете лежало несколько давешних плюшек. — Далась вам эта война? — попятился художник. — Была какая-то, недолго шла. А что? История у вас пошла совсем иначе. — назидательно сказал Вальдемар, нагло беря, в ввертя в руках одну из кистей. — И вся культурная программа поменялась. — Облцентр, у вас ведь Ленинград, да? — Помнит и сам, зараза, — подумал Олег. Сам он совершенно не помнил, кто из хранителей какое название сказал. Такое ощущение, что мир Вальдемара довольно близок к условной реальности один, как и мир Софьи. А вот у мира художника явно есть отличия. Он выглянул в окно. Противоположный берег реки хорошо был виден. Там тоже устроилась на обрыве деревенька, но с той, к которой привык Олег, она имела мало общего. Добротные дома в количестве, почти коттеджи, берег утопает в растительности. Сейчас пока что голый. А это что? Неужели? Олег открыл дверь балкона, высунулся наружу. Ветерок тёплый, тут гораздо теплее. Слева метрах в трёхстах хорошо видны два моста через реку. Автомобильный и железнодорожный с ажурными фермами. «Вот это да! Здесь всерьёз взялись за транспортные артерии!» Мелькнула какая-то мысль, но сформулировать её парень не успел. «Ленинград!» — с вызовом ответил толстяк. «А у вас по-царски?» «Типа того!» — кивнул Вальдемар. «Но вообще мы не ради исторических изысков пришли. Они нам ни на кой не сдались. В вашем мире есть интернет?» «Чего?» — опять попятился художник. «Сеть компьютерная!» — пояснил Олег. «Большая на весь мир!» «У вас, может быть, по-другому называется». «А, это...» Вроде как успокоился Жердей. «Есть, называется социальной сетью. Я там свои работы выставляю». «Во как. Вместо интернета социальная сеть на весь мир». «А вообще в этом есть свой резон. Многие знакомые, особенно из старшего поколения, из соцсетей не вылезают. Им скажи, что можно поискать что-то в Яндексе или Гугле. Большие глаза сделают». В Олеге моментально проснулся профессиональный интерес. «Да?» «И кто её вёл? Наши или американцы?» На лице художника отразилась работа мысли «Я не помню. Может, совместно?» «Так, Георгий, он же Жора, он же Гога, он же Гоша!» — размышлял вслух фотограф. «Меня терзают смутные сомнения, что нас в твоём мире нет совсем, исходя из того, что ты уже наговорил. понтик ты со мной согласен?» Полуобернулся он к Олегу. «Сам ты поросёнок!» Автоматически огрызнулся Олег, отметив, что Вальдемар, похоже, крайне неравнодушен к кинематографу советских времён. По сути, вся его фраза состояла из цитат. «Вообще, похоже на то. Если войны не было, родители могли не встретиться». «О, отлично мыслишь, сразу видно компьютерщика». Вальдемар рассуждал так, словно толстого гоша тут и не было. «Можно проверить, но, боюсь, наши компеи с их сетью не договорятся. Как думаешь?» «Поддерживаю», — кивнул Олег. «Тааак...» «Георгий, вроде Владимирович, фамилию скажи, поищу тебя в нашей сетке!» Он вытащил из кармана мобильник. Олег ничуть не удивился, увидев, что это айфон последней модели. «А, зараза, сети нет! Ну, говори, давай!» Поднял он глаза на Гошу. «Клёсов?» — проблеял тот, видимо, не очень понимая происходящее. «Так, никуда не уходите, я к себе!» Вальдемар вышел за дверь, оставив Олега и Гошу наедине. «Ну и приятель у тебя!» Покрутил головой художник, когда за Вальдемаром прикрылась дверь. У Олега сложилось ощущение, что он хотел добавить ещё что-то, но не стал, видимо, не сумев предугадать возможную реакцию. «Он мне такой же приятель, как и тебе», — буркнул Олег. Подошёл к столу, посмотрел на плюшки. «Значит, это ты всю выпечку уволок?» «Молодец, блин! А других-то что, думать мама не научила?» «Тебе какая разница?» — окрысился Гоша. «Вы разбежались, что, оставлять? Лучше, если засохнут?» «Да мне вообще всё равно!» — махнул рукой Олег. Первое впечатление оказалось верным. Художник ему не нравился. Хоть и был, похоже, простачком, в отличие от вольдемара. Но если разобраться в глубине души, он Гоше немного завидовал, как и всем творческим людям. Есть любимое дело, даже если оно и не нужно больше никому вокруг. И это уже на уровне генов, наверное. В их мире не было самой, вероятно, страшной войны. А значит, отношение к жизни наверняка куда более лёгкое. Вон, даже интернет, похоже, у них творили все вместе. Может, у них и холодной войны не было, все живут в согласии? Да нет, это уже сказки. «Что хоть рисуешь-то?» — спросил он, просто чтобы что-то сказать. «Да по-разному!» — чуть оживился художник. «Пейзажи маслом или акварелью. Я и сюда, в лесопарк, хожу для того, чтобы рисовать!» «В лесопарк? вы как интересно!» «Портреты не рисуешь?» — поинтересовался из вежливости Олег, присел, рассматривая прислоненный к стене пейзаж. Елки-палки, да это же здесь и нарисовано. Крутой берег, его ни с чем не спутать. Но, судя по нарисованному, парка в привычном виде в мире Гоши нет. И в помине. Скорее уж, нарисованное напоминает глухой лес кисти какого-нибудь Шишкина. На том холсте, что стоял на мольберте, были сделаны грубые наброски углем. В них без труда распознавалась эта комната. — Не! — отозвался Гоша. — Редко по фотографиям. Под заказ или для друзей. Олег встал, опять выглянул в окно. «А вон те мосты давно построили? Железнодорожный ещё в середине прошлого века, автомобильный в 90-х вроде, когда объездную дорогу строили». Вот оно как. Вместо войны развитие дорог, вместо развала 90 девяностых — расширение транспортной сети. Олега опять кольнула зависть, неосознанная просто от того, что в каком-то из параллельных миров обошлось без великой бойни. Хотя, если подумать, наверняка и у них не всё гладко. Просто проблема в чём-то другом. «Твоя беда, — подумал он, не кстати, — в том, что ты зануда. Вот опять пытаешься раскладывать всё по полочкам. Оно тебе надо?» «Надо. Хотя бы для того, чтобы понять, что происходит». Вернулся Шустер. «Ну что, в моём интернете Гоги нет», — сообщил он с улыбкой. «Как художника точно, да и вообще особых намёков нету». «Может, объясните вообще, что вам от меня надо?» — взвился наконец Гоша. «Я не Гога, а Георгий». «Да какая разница?» — отмахнулся Вальдемар. «Короче, толстый, ты весь такой уникальный, в наших мирах ничего похожего на тебя нет. И слава богу!» Гоша раздевал рот, видимо, не понимая, как реагировать на откровенное хамство. «Мы, похоже, все существуем в единственном экземпляре». Примирительным тоном пояснил Олег, которого тон вольдемара тоже задел. «Нас нет в других мирах». «И отлично!» — пробурчал художник. «В моей жизни только вас и не хватало». «Но мы в твоей жизни уже есть!» Похлопал его по плечу Вальдемар, тут же демонстративно отряхнув руки. и «Ещё четверо, и никуда ты от нас не денешься. А будешь хорошо себя вести, возьму тебя в свой мир на экскурсию. Там прямо мечта для такого, как ты. Ну, для творческой личности», — ухмыльнулся он. «Ну что?» — сказал Вальдемар, вольготно раскинувшись на деревянном полукресле на кухне. «В принципе, кое-что ясно. Скорее всего, каждый из нас уникален и есть исключительно в своём мире». Так что Стасик соврамши. В смысле, сказал он нам совершенно не всё. — Соврал или просто не сказал? — не понял Олег. — Скорее всего, специально не сказал. Фотограф выделил интонационное слово «специально». — Почему это вопрос? — Ну что, допрашиваем других? С Юрой особо общаться не хочу. Чуть по морде от него не получил. Зачем-то признался Олег. — А, наш работяга. — Да, такой может. Ладно, я сам попробую. Так что держи хвост пистолетом. «Ещё девчонки есть!» Софью я проверил через интернет», — подумав, сказал Олег. «Говорили, она называла фамилию. В нашем интернете не нашёл». О том, что эксперимент проводился гораздо глубже, парень сказать так и не рискнул. «Ха-ха, да ты ловелас!» — ухмыльнулся Шустер. «Хотя эту кошку драную раскрутить, как два пальца об асфальт. Меня больше интересует стерва. Вот с ней придётся повозиться. Вообще, ладно, посмотрим». Как ни странно, они разговорились. Фотограф опять вытащил коньяк, вход пошли под заветревшие лимончики, что не говоря о собеседником, хам был неплохим, начитанным и умным. Картина в процессе диалога нарисовалась следующая: реальность Вальдемара была очень похожа на Олегову. Реальность один. За мелкими исключениями, скажем, Великая Отечественная война, в ней закончилась 7 ноября 1944 года. Специально подгадали к праздничку стали номер в 1957 году. Борьба с культом личности велась не в пример более вяло. Горбачёв успешно развалил Советский Союз, но после него пришёл к власти неизвестный Олегу Ковалёв, кто-то из бывших военных. И без лихих 90-х обошлось. В итоге это вылилось примерно в то же, к чему привык Олег, но с чуточку более высоким уровнем жизни. А расклад сил в мире особо не отличался. Всё то же противостояние с США, бардак на Ближнем Востоке и страстное желание соотечественников отдыхать где угодно, только не в своей стране. История оказалась достаточно инертной штукой. Хороший коньяк ударил в голову, Олег тоже выложил Вальдемару краткую историю страны, изо всех сил следя лишь за тем, чтобы не ляпнуть про уже свершившийся набег в параллельный мир. Впрочем, он даже не понял, интересно ли Шустеру сказанное «там». Тот искусно водил разговоры вокруг да около, не давая сосредоточиться на определённой теме. Просидели пару часов. Около шести вечера сверху спустился к Гоши. Правда, лишь заглянул на кухню, но не зашёл. Почти сразу покинул дом, и Вальдемар моментально вскочил. «Пошли, проверим его комнату!» «Мы же в неё не попадём!» – удивился Олег. «Но «Ну, мы же в неё уже заходили!» – хихикнул Шустер. «Пошли, попробуем!» Увы, на дверь, подсвеченная красным контуром, не поддавалась словно запертые «Жаль!» — покачал головой фотограф. «А ну, пошли вниз! Есть одна мысль!» Внизу он накинул свою замшевую куртку, Олег снял с вешалки свою потёртую кожанку. «Уходим?» не -е -е -е", фотограф говорил твёрдо, словно и не пил. «Попробуем-ка вот что!» И он уверенно шагнул в дверь. Олег машинально сделал шаг за ним и понял, что темнота отозвалась не одной развилкой, а двумя. Был доступен выход в ещё одну реальность. Увидев рядом с собой Олега, Вальдемар хлопнул в ладоши. «Браво! Почему-то я был уверен, что получится!» «Но как?» Привычного парка не было. То, что раскинулось вокруг, больше походило на лес. Впрочем, с асфальтированными дорожками и с оградой вдоль обрывистого берега реки. Линия берега была узнаваемой, но не более того. Деревья выглядели гораздо старше тех, к которым привык Олег. Дом-призрак на вид точно такой же аккуратно устроился среди деревьев, и выглядел частью какой-то мистической композиции с параллельного мира. не спасательной станции, не набережной, не даже проспекта вдоль реки. «Он, видишь?» — Шустер показал рукой вдоль берега. И Олег заметил яркое пятно — шарф удаляющегося Гоши. «Я так и думал», — удовлетворенно кивнул фотограф. «Комната — часть мира того, кто в ней живёт. Вид из окна — отличное доказательство. Я уже дважды убедился, что он у всех разный». «Приглашение в комнату, приглашение в мир!» «Так это значит...» До Олега наконец-то дошло то, что крутилось в голове в комнате Гуши. «Значит, ты теперь вхож и в мой мир?» «Ну, вхож и что?» — пожал плечами Вальдемар. «Тебе жалко? Сможешь сказать, почему я не должен входить в твой, как ты говоришь, мир?» Олег моментально протрезвел. Такого поворота событий он никак не ожидал. Но как ни ломал голову, не мог сходу назвать причину, по которой Шустер не должен был входить в реальность один. Ну, войдёт, и что случится? Да ничего, абсолютно. А Вальдемар — сволочь, да ещё какая. Точно змея. Ну что, прогуляемся? Подмигнул фотограф, и Олег понял, что его действительно начинает разбирать любопытство. Они направились за Гошей на расстоянии в полсотни метров. Впрочем, среди голых деревьев его шарф отлично был виден. Уже через сотню шагов стало видно первое крупное отличие. Хрущевской застройки не было вообще. Калинина, последняя из улиц Талинской застройки, словно отрезала город, за ней уже начинался лесопарк. Ограда его шла не вдоль реки, а вдоль перпендикулярной ей Калинина. Получается, дом-призрак стоял почти на самом краю лесопарка. Тут же у ограды были ухоженные клумбы, детская площадка. Прошла по дорожке пара мамочек с колясками, скользнувших по Олегу и Вальдемару незаинтересованными взглядами.